Глава 69. Людей, недавно разговаривавших в коридоре, нигде не было видно. Вскоре Ясин нашел дверь с надписью «Центр исследования и контроля заболеваний». Он находился именно там, где и было указано на схеме. Пробравшись внутрь, они увидели лабораторию, заставленную металлическими столами. На них стройными рядами выстроились пробирки, чашки Петри и микроскопы. Вдоль стен стояли закрытые стеллажи. В лаборатории царила безупречная чистота, стерильный воздух пах дезинфицирующим средством. На стенах чернели голографические панели. За двумя лабораторными столами кто-то недавно работал. Лампы были направлены на чашки Петри. Инструменты лежали в беспорядке, словно к ним собирались вскоре вернуться. «Обыщите тут все», – сказала Зола. Ика занялась шкафами в дальней части комнаты. Зола направилась к стеллажу. А Ясин изучал содержимое ближайшего стола. В верхнем ящике он обнаружил старый портскрин, принтер, сканер и кучу пустых пробирок. В других лежали шприцы, линзы для микроскопа и чашки Петри в заводской упаковке. Ясин перешел к следующему столу. «Это оно?» – спросила Ика. Ясин тут же повернулся к ней. Яко стояло перед открытым шкафом, в глубине которого поблескивали бесконечные ряды ампул с прозрачной жидкостью. Гвардеец подошел к Кико и достал одну. Ярлык на ампуле гласил «болезнетворная бактерия, литомозис, Б поливалентная вакцина». Точно такой же ярлык белел на всех остальных. Ясин окинул взглядом под носы в шкафу. Давайте возьмем тележку из подсобки и нагрузим ее подносами. Может, для одного сектора нам столько не понадобится, но лучше уж вакцина будет у нас, чем у Ливаны. Я за тележкой!» Кивнула Ика, бросаясь к двери. Зола зачарованно водила пальцем по ампулам, слушая, как они тихо позвякивают. Вот вторая из двух причин, почему Кай все это затеял. Прошептала она, а потом стиснула зубы. Это могло спасти пиону. Это спасет Зиму резко напомнил Ясин. Заслышав лязг тележки в коридоре, он начал снимать подносы с полок. Они заставили тележку так плотно, как смогли. Сердце Ясина бешено колотилось от волнения, хотя внешне он был сама невозмутимость. Но всякий раз, стоило ему закрыть глаза, он видел свою принцессу в восстановительной камере. «Сколько еще она продержится? Успеет ли он ее спасти?» Ика притащила из подсобки кусок ткани, который они накинули на тележку, и подоткнула вокруг подносов, чтобы их не так сильно трясло. Они уже катили бесценный груз к двери, когда зазвенел колокольчик лифта. Ика и Зола застыли. Ясин опустил руку на верхний поднос. «Ты, кажется, не понимаешь, в каком положении мы оказались», – произнес резкий женский голос. «Солдаты нужны нам сейчас, и меня не волнует, успели они выздороветь или нет». Мак прошептала Зола. Закрыв глаза, она сосредоточилась на биоэлектрических импульсах. «С ней еще двое. Может, слуги? Или лаборанты? Или еще кто-то? С очень слабым энергетическим полем. Наверное, гвардеец. Кто ж еще?» Буркнул Ясин. «Это приказ самой королевы, и мы не можем терять ни минуты», продолжила Мак. «Так что хватит выдумывать оправдания. Делайте свою работу». Справедливо опасаясь, что Мак может завладеть его сознанием, Ясин вытащил оружие из кобуры и передал его Золе. Та сначала не поняла, зачем он это делает, но быстро сообразила, что к чему, и крепко стиснула оружие. Шаги приближались. Ясин подумал, что Мак, возможно, уже почувствовала незваных гостей в лаборатории. Хотя не исключено, что она приняла их за исследователей. Впрочем, ей достаточно заглянуть сюда, чтобы понять свою ошибку. Просто войти в лабораторию или всего лишь приблизиться к ней. Но дверь открылась где-то дальше по коридору и не закрылась. Ясин прикинул, чтобы добраться до лестницы или до лифта, им придется вернуться тем же путем, каким они пришли. «Может, переждем?» – предложила Ика. «Когда-нибудь они уйдут?» Ясин нахмурился. «У них нет времени ждать». «Я возьму под контроль гвардейца и тех двоих», – сказала Зола. Пальцы, сжимавшие оружие, побелели. Убью мага. А вы уходите. Я вас потом догоню. Поднимется тревога, заметил Ясин. В первый раз, что ли? Равнодушно пожала плечами Зола. Я пойду, сказала Ика, вздернув подбородок. Меня они контролировать не смогут. Отвлеку их на себя и буду прятаться, пока вы за мной не вернётесь. А вы должны доставить лекарство принцессе. Ика, ты не обязана. Ика обхватила ладонями лицо Золы. Пальцы на поврежденной руке по-прежнему не работали, и от этого Золи казалось, будто ее обнимает большая кукла. «Я пойду на все, чтобы тебя защитить. К тому же я знаю, если что-нибудь случится, ты меня починишь». Ика расправила плечи и, не оглядываясь, вышла в коридор. Ясин закрыл за ней дверь. Четко печатая шаг, Ика прошла мимо нескольких комнат и остановилась. «О, привет!» Услышали они ее жизнерадостный голос, за которым последовал шум отодвигаемых стульев. «Простите, не хотела вам мешать». «Что за пустышка?» В голосе мага слышался ужас. «Почти», — ответила Ика. «Кажется, вы меня не узнали. А я, между прочим, близкая подруга, принцессы Селены. Думаю, вы слышали. Схватить ее». Но «Ну, разумеется», — послышалась беготня, грохот мебели и два выстрела, от которых зола невольно дернулась. «Остановите ее!» Закричала маг где-то вдалеке. Хлопнула дверь. «Кажется, это та, что ведет на лестницу», задумчиво произнес Ясин. Зола неловко повела одеревеневшими плечами. Она была сама не своя от страха за подругу. Судорожно вздохнув, она сказала. «Давайте выбираться, пока они не вернулись».